Глава четвёртая. Продукт. Как я продавала кота в мешке. Типичная сцена из моего 2017-го. Встреча знакомства с клиентом. Сижу на кровати, вытянув ноги. Рабочего места у меня пока нет. Ноутбук со включённой камерой на коленях. Потенциальный клиент где-то на другом конце зума. Первая часть встречи, где я задавала клиенту вопросы, прошла. Я уже знаю, что могу быть ему полезна с его запросом. Следующий ход — за клиентом. Сейчас решится, пойдет ли он ко мне в долгосрочный коучинг или уйдет в поисках другого специалиста. И тут клиент начинает задавать мне неудобные вопросы. Сколько понадобится сессий? Что будет результатом работы? А какие гарантии вы даете? Сколько это стоит? И коронная. Почему так дорого? На каждом вопросе я чувствую, как сыплюсь. Голос пропадает. Ощущение, что моя речь состоит из сплошных многоточий после каждого слова, а в голове пульсирует «Спасите!». Кажется, на этот раз мне как-то удалось выкрутиться. В конце я даже смогла вставить что-то типа «Напишите, если надумаете работать со мной». Но сказала я это скорее для галочки, чем по-настоящему. Я ведь уже знаю, что клиент со мной работать не будет. Ситуация, когда клиент задаёт неудобные вопросы, а я сыплюсь, для меня не нова. Она происходит снова, снова и снова. Иногда бывает ещё хуже. Клиент вообще никаких вопросов не задаёт. Приходится рассказывать о своём коучинге всё, что я знаю, словно тыкая пальцем в небо. Может, ему это важно сейчас услышать? Или что-то ещё? Скажу на всякий случай, что гарантий никаких нет и результат зависит от клиента. Я ведь и в самом деле не могу предсказать, как клиент будет вести себя в течение коучинга. Будет ли он делать то, что запланировано на коуч-сессиях, или уйдет в себя? Конечно, если я не отвечаю за результат, непонятно, зачем тогда ему со мной работать. Но вдруг он думает, что работа со мной — это как волшебная таблетка от всех его проблем? Меня ставят в тупик вопросы о стоимости и длительности сотрудничества. Честно, я и сама без понятия, сколько стоят мои услуги. Тот-то из моих одногруппников сразу после получения сертификата коуча поставил цену на сессию в 10 тысяч, хотя из взаимодействия с ними на обучении я знаю, что как коучи они прям ну не очень-то. Не хотела бы я сама себе такого коуча. тот работает за донейшн, оставляя за клиентом право самому решать, сколько заплатить. Тот оберет полторы тысячи, тот опять. А какая цена у моей услуги? Я вроде решила, что работаю за тысячу, но всякий раз, когда нужно об этом сказать клиенту, я вспоминаю, что именно клиент сам рассказал о себе и пытаюсь адаптировать стоимость под его уровень дохода. Вот клиентка уже первой фразой сообщила, что она вся в кредитах и ипотеках, и не может из этого выбраться, денег нет вообще. Как я могу сказать, чтобы она мне заплатила тысячу за мою работу? А вдруг сессия со мной ей не поможет? И вообще, сколько ей понадобится этих сессий — большой вопрос. Но больше всего я боюсь, что клиент купит у меня сразу несколько сессий пакетом. Я же не знаю, что с ним делать все эти сессии. Число техник, которыми я владею, ограничено базовым обучением, которое я прошла. Чем я смогу удивить клиента на пятой, на десятой сессии, что мы вообще будем с ним делать всё это время? С одной стороны, я мечтаю продать много сессий сразу, но с другой, я действительно не понимаю, как оказать проданную услугу на высшем уровне. Когда пишу эти строки, словно проживаю все те чувства, которые сопровождали меня в 2017. Тогда у меня было полное ощущение, что я не до не до коуч, недопродвиженец, недопрофессионал. Признаться, однажды я была настолько подавлена, что чуть не поставила на аватар картинку с унылой какашкой. Думаю, теперь вы понимаете степень моей подавленности. Глядя с расстояния времени на свою историю, я понимаю, что «не до» в моей личной практике действительно присутствовало, но оно было не обо мне, а о понимании моего продукта — индивидуального коучинга. Часто, когда у нас что-то не получается, нам кажется, что это мы какие-то не такие. Куда продуктивнее задавать себе вопросы, чего мне не хватает, чтобы получить результат. Что мне нужно узнать, чему нужно научиться. Да, ответы на эти вопросы требуют честности с собой. Но если бы в 2017-м я задала себе эти вопросы, я бы вышла из найма не три года спустя, а куда раньше. Что мы должны знать о своем продукте? Для начала поделюсь, каких знаний мне объективно не хватало. Опыт моей работы с клиентами и академиками подтверждает, что именно этих знаний чаще всего не хватает коучам, психологам, экспертам для того, чтобы знать свой продукт и уверенно его продвигать. Поэтому вместо того, чтобы продвигать свою услугу, они пытаются продавать кота в мешке. В момент презентации услуги клиент чувствует, что эксперт плавает, что он не уверен. А кто же в здравом уме захочет работать с неуверенным в себе специалистом? Чтобы знать свой продукт, попробуйте ответить на вопросы. Какой результат дает мой продукт, а какой нет? Какой результат у разовой сессии, какой у долгосрочного контракта? Чем я выигрышно отличаюсь от моих коллег? Почему клиенту стоит работать именно со мной? С какими запросами мне интересно работать? С какими я работать не хочу и почему? В чем ценность моей услуги? На что она похожа? В чем моя ответственность в продукте? А в чем ответственность клиента? От чего конкретно тогда зависят результаты клиента в продукте? Какие услуги являются альтернативой моему продукту, а какие хорошо его дополняют? Сколько стоит моя услуга и почему? В каких случаях я делаю скидки или я не делаю их никогда? Работаю ли я разово или только долгосрочно? Есть ли исключение из правила? В каком случае? Как работать с клиентом долгосрочно? Что я делаю на первой сессии? На второй? На десятый? Что я делаю, если клиент пожелал расторгнуть долгосрочный контракт и вернуть деньги? Как я делаю клиенту предложение о сотрудничестве? Как я отрабатываю возражения? Или, может, я вообще их не отрабатываю? Как я фиксирую договоренности и организационные моменты с клиентами? Где, как и когда? Как я отношусь к их нарушению? Ещё раз рекомендую взять паузы и попробовать письменно ответить на эти вопросы. Это важно. Ученикам я всегда говорю, что знание своего продукта — это уже 70% того, что им нужно знать для привлечения клиентов. Если бы я чётко знала ответ на каждый из этих вопросов так, что «Разбуди меня посреди ночи» смогла ответить, помогло бы мне это в привлечении клиентов? Определённо. Это повлияло бы и на то, как я проводила первые встречи-знакомства, и на то, как я проявлялась при знакомстве с новыми людьми оффлайн. Я бы более смело и решительно приглашала людей ко мне в работу и чувствовала себя профессионалом своего дела. Мои клиенты, приобретая мою услугу, чувствовали бы себя комфортно, планомерно достигали бы поставленного результата и рекомендовали меня знакомым. Помните, что мысли влияют на чувство, действия и результат. Как видите, эта схема на 100% отрабатывает и в этом случае. Влюбитесь в свой продукт. Вспомните, как это, когда вы влюблены. Вы постоянно думаете об объекте вашей влюбленности, готовы говорить о нем с утра до вечера, независимо от того, хочет ли об этом кто-то слушать. Если кто-то говорит о вашем возлюбленном что-то плохое, вы тут же бросаетесь на амбразуру, чтобы защитить его. Мне очень нравится определение любви покойного ныне психотерапевта Михаила Литвака. Именно с его книг начался мой путь саморазвития, который впоследствии привел меня к профессии коуча. Любовь — это активная заинтересованность в развитии объекта любви. Получается, любить — это не значит слепо идеализировать возлюбленного. Скорее, это о том, чтобы видеть в нём и лучшее, и зоны роста, поддерживать его в развитии. Действуете ли вы так же по отношению к вашему продукту? Можете ли вы сказать, что любите его? А может, вас связывают нездоровые, созависимые отношения? Или вы, как и я когда-то, не верите в свой продукт и порой даже презираете его? Предлагаю вам любопытное упражнение слова «слово», которая позволит буквально за минуту понять, какие отношения связывают вас и ваш продукт. Напишите название вашего продукта сверху вниз по букве в строчке. Например, я напишу К О У Ч И Н Г. А дальше, не думая, как можно быстрее напишите первую приходящую в голову ассоциацию на каждую букву этого слова. Важно писать именно первое, что подумали, без критики и цензуры. В этом суть упражнения. Например, у меня получилось вот так. К – круто. О – открытие. У – учитель. Ч – честный. И – интеллект. Н – нормально. Г – гений. Далее посмотрите на список слов, который получился, и подумайте, о чём это для вас? К примеру, первое, что я замечаю в моём списке, все слова имеют позитивную окраску. Это хорошо, ведь так было далеко не всегда. Если вы замечаете среди слов негативно окрашенные, о чём это? Что вы об этом думаете? Слова, которые получились у вас, Можно ли по ним сказать, что вы гордитесь вашим продуктом, любите его? А если нет, как насчет того, чтобы пересмотреть это отношение? Невозможно эффективно продвигать то, что тебе не нравится, то, чем не гордишься. Я уже не раз говорила, что люди куда умнее, чем кажутся на первый взгляд. Никто не захочет покупать то, что сам продавец не считает хорошим товаром. Ваша задача — научиться чувствовать к своему продукту то, что хорошо иллюстрируется словами из мультфильма. «Такая корова нужна самому». И это возможно, если вы знаете свой продукт, знаете, что, кому и зачем продаете. Ведь по-настоящему нельзя любить то, чего не знаешь. Так как насчет того, чтобы познакомиться с вашей услугой поближе? Виды продуктов в личной практике. Я постоянно говорю о продукте и, думаю, у многих из вас возник вопрос. А какие продукты вообще могут быть у коуча, психолога, помогающего практика? Для удобства я структурировала все виды продуктов, которые существуют, в зависимости от степени участия эксперта в продукте. Форматы продукта без личного участия эксперта предполагают, что продукт может быть создан один раз, и впоследствии продвигаться без вмешательства эксперта во внутрянку продукта. К примеру, задачи по ведению телеграм-канала с полезным контентом можно полностью делегировать, а автовебинар достаточно разово провести, а потом продвигать его с помощью рекламы с участием отдела продаж. Форматы продукта без личного участия эксперта. Текстовые. Чек-лист. Гайд. Боргбук мануал, Устные. Подкаст, медитация, аффирмация. Видео. Урок, вебинар, автовебинар, мини-курс. И по подписке. Телеграм-канал с полезным контентом, подписка на email-рассылку, чат. Форматы продукта с личным участием эксперта предполагают, что эксперт активно включается в работу над продуктом в тот момент, когда продукт продан. Короткие, индивидуальные. Консультация, сессия, диагностика, разбор, встреча, знакомства Короткие на малую и среднюю группу от 5 человек. Мастермайнд, семинар, завтрак, разбор, прямой эфир, тренинг. Короткие на большую группу от 30 человек. Фебинар, мастер-класс, Конференция, интенсив, практикум. Длинные индивидуальные. Наставничество, менторство, консалтинг, коучинг Длинные на малую-среднюю группу от 5 человек. мастермайнд регулярный. Групповое наставничество, мастер-группа, тренинги, ретриты. И длинные на большую группу от 30 человек. Курс, марафон, клуб. Независимо от того, какой продукт вы продвигаете, вопросы из раздела «Что мы должны знать о своем продукте?» будут для вас продвигающими. Так же, как и упражнение слова из раздела «Выше». Просто замените слово «коучинг» на название вашего продукта и готовьтесь к открытиям. Эволюция продуктов. Часто, глядя на коллег, которые уже давно в своем деле, Мы думаем, что нам никогда не достичь таких высот. Кто-то уже ведёт курсы, личное и групповое наставничество, запускает мастер-классы и собирает ретриты. И всё это кажется нам недостижимой высотой, когда мы только в начале пути. Куда уж нам с нашими услугами? Вон уже есть какие крутые мастодонты. При этом нам редко удается заметить путь эксперта. Этим мало кто делится без прикрас. Здесь я расскажу, какие форматы продуктов я создавала и в какой последовательности. Попробуйте отследить мою логику, и вы поймете, что масштабирование вполне реально для каждого. Шаг первый. Начинала с проведения первых встреч-знакомств и разовых коуч-сессий. Через встречи-знакомства также продавала разовые сессии. Никакого плана долгосрочной работы не было. У клиента была большая цель, ради которой он пришел ко мне в коучинг, но я не могла сказать ни сколько сессий нам может понадобиться для достижения цели, ни что конкретно мы будем на них делать. В итоге клиент, когда приходил на сессию, оплачивал ее стоимость уже после ее проведения. Сейчас подобным образом принимают оплаты большинство психологов и психотерапевтов. Шаг второй Когда я узнала, что коучинг должен быть долгосрочным и что с клиентами стоит работать пакетами сессий, на первой встрече-знакомстве стала продавать долгосрочные пакеты. Поначалу я настолько боялась не оправдать ожидания клиента, что предлагала только пакеты по три сессии, даже если у клиента был запрос на выход из найма в работу на себя. Даже непрофессионалу понятно, что за три встречи Очень маловероятно, что клиент достигнет результатов в такой цели. Но страх брал надо мной верх, и я, чтобы себя обезопасить, говорила что-то типа «Возьмите пакет из трёх сессий, чтобы не покупать кота в мешке. Так вы и меня лучше узнаете, и будут первые результаты, и я пойму, насколько для вас продвигающая работа со мной». Шаг третий. Со временем, когда я стала лучше разделять ответственность за результат работы между мной и клиентом, я смогла предлагать на первой встрече более длительные контракты, до 12 сессий с возможностью продления. О том, что отличает такой длительный контракт и как в нем работать, мы подробно поговорим позже. Шаг четвертый. До 2019-го я не очень верила в то, что можно хорошо зарабатывать на личной практике – поэтому пыталась встроить в свою линейку другие продукты. Например, создала марафон по выработке полезных привычек. Не могу сказать, что я была очень сильна в полезных привычках и что в этой теме были сильные результаты моих клиентов. Скорее, я сама интересовалась этой темой и постоянно пыталась побороть моего внутреннего ленивца. Первый поток трёхнедельного марафона собрал 20 человек по 1000 рублей. Второй — 10 и я поняла, что проект пора закрывать. Сейчас понимаю, что у меня тогда не было системы и таких важных элементов, как целевая аудитория, ниша, упаковка, трафик, да и в элементе продукт были пробелы. Шаг пятый. Когда в конце 2018-го другие коучи стали замечать, что у меня неплохо получается привлекать клиентов, меня впервые пригласили провести вебинар в одном из коучинговых сообществ. Помню, тема была «Как говорить и писать о коучинге, чтобы вас покупали». Мне даже заплатили за вебинар деньги — 3,5 тысячи рублей. Сумма мизерная, но это был мой первый вебинар как приглашённого спикера, и, честно сказать, я вообще не думала, что мне что-то заплатят, поэтому была очень благодарна. После проведения первого вебинара я поняла, что это не страшно, и у меня получается. И поэтому взяла этот формат на вооружение. Шаг шестой. После написания книги летом 2019-го я впервые провела завтрак для коучей. Он был безоплатным. Мы с 12 коучами собрались в кофейне и почти три часа обсуждали проблемы продвижения. Мне завтрак не понравился. Я поняла, что тема продвижения слишком широкая, и вместо четкого плана шагов участники получают какую-то мешанину из лайфхаков, которую вообще непонятно, как применить на практике. Тогда мне пришла идея проводить более узкие встречи. Как определять целевую аудиторию? Как коучу вести деятельность законно и не бояться ФНС? Как вести stories чтобы у вас покупали? Эти темы я сразу после завтрака записала в тетрадь и обвела кружочками. Но как организовать эти встречи? Должны ли они быть оффлайновыми или проходить онлайн? Этого я не знала, поэтому вопрос подвис в воздухе еще на несколько месяцев. Шаг седьмой. Осенью 2020-го я дозрела до запуска клуба «Коучей», который так и назвала «Коучинговые завтраки». Тогда я еще работала в найме, поэтому встречи были онлайн по субботам. Цена чисто символическая — 1490 рублей в месяц. Первоначально в клуб зашли 60 человек. На следующий месяц продлили только 50, затем — 40. Так я поняла, что что-то делаю не так. Клуб пришлось на месяц закрыть, чтобы подумать над своими ошибками, после чего я вновь его запустила. уже с другой программой другим названием – среда другой стоимостью – 2,5 тысячи рублей в месяц, а позже цена выросла до 3,5 тысячи рублей. И число участников снова подскочило вверх. Клуб просуществовал 2,5 года, пока я окончательно его не закрыла. Все это время ежемесячно я вела в клубе по два вебинара, всякий раз на новую тему. Почему я закрыла клуб, хотя в нем ежемесячно было порядка 170 участников без инвестиций в продвижение? На это есть много причин. Одна из главных – активное развитие Академии Продвижения. Я понимала, что уделить больше внимания Академии более перспективно с точки зрения моего развития и роста дохода. Кстати сказать, я ни разу не пожалела о своем решении. Шаг восьмой. Весной 2020 в клубе коучей я провела вебинар о целевой аудитории. Тогда я заметила, что за час вебинара я не успела все рассказать, да и у участников клуба осталось много вопросов о том, как им применить эту информацию к себе. Так мне пришла в голову идея создания мини-курса по целевой аудитории. Он состоял из семи уроков, записанных через Zoom с простенькой презентацией, которую я собирала сама, без дизайнера и семи заданий без обратной связи. К моему удивлению, мини-курс купило более 300 человек, и я получила много благодарностей. Но было то, что мне не понравилось. Мне было непонятно, кто и какого результата достиг после мини-курса. Насколько ученики продвинулись. Кто из них сделал домашки, а кто слился? Какая из домашек была наиболее продвигающей? Эти вопросы так и остались без ответа, а я решила, что больше не буду создавать продукты с большим сроком доступа и без обратной связи. Шаг девятый. В октябре 2020 состоялся запуск первого потока Академии продвижения. Тогда она была совсем не такой, как сейчас. К шестому потоку курс претерпел уже столько изменений, от изначальной версии ничего не осталось. Шаг десятый. Поток Академии длится три месяца, а моя страсть получать опыт, перерабатывать, систематизировать и делиться информацией никуда не делась. За период с 2020 по 2022 годы между запусками Академии я попробовала себя в создании и продвижении таких продуктов, как трехдневные интенсивы по продажам в блоге и по прогревам, разборы Как правило, использую их на самой академии и иногда провожу в telegram канале дневник коуча. Личное наставничество по продвижению и запуску образовательных продуктов. Формат работы с клиентом, где я делюсь экспертностью, мы с клиентом совместно разрабатываем шаги и я даю конкретные рекомендации по ходу запуска. Менторинг. Обратная связь коучам по качеству оказываемых ими клиенту услуг через анализ аудио- либо видеозаписи сессии с клиентом. Конференция по продвижению, которую мы организовали уже два раза, и ее посмотрело более 7000 человек. Экспертный мастермайнд Формат групповой работы с обменом, опытом и генерацией идей. Мастер-класс. Один вебинар и три недели работы участников с наставниками в малых группах для получения практического результата. Пишу эти строки и думаю, сколько же работы проделано, сколько опыта собрано, какие-то из форматов заходили хорошо, какие-то, как я сейчас понимаю, были выбраны мною некорректно и могли иметь больший успех и быть более востребованными, если бы я по-другому подошла к их выбору. Каждому из запусков у меня есть список того, что удалось и того, что можно было сделать по-другому. Всякий раз, запуская продукт, я учусь на своих ошибках и на ошибках моих коллег. Моя стратегия при создании и запуске продуктов – осторожность и выверенность. Каждый продукт я запускала, основываясь на твердом предыдущем опыте, и благодаря этому ни один из моих продуктов не провалился и не ушел в минус. Клуб запустила после коуч-завтрака мини-курс после огромного шквала вопросов на вебинаре, а Академия родилась из моего обширного опыта ведения вебинаров клуба. Благодаря этому опыту я знала, какие темы наиболее откликаются помогающим практикам. Уже видела после занятий со мной кейсы клубней, так я ласково называла участников клуба. И то, на что хочу обратить особо ваше внимание и подчеркнуть красным маркером моего пути по созданию продуктов и масштабированию не было бы, если бы я не начала его с развития личной практики. С чего начать? Почему я рекомендую экспертам и помогающим практикам сначала развивать личную практику, а не стартовать с других форматов продуктов, какими бы привлекательными они ни казались? Первое. Личная практика — Индивидуальный коучинг, долгосрочный консалтинг, наставничество, менторство – наиболее безопасный формат продукта и для начинающего практика, и для его клиентов. Он наиболее гибкий по сравнению с другими форматами, потому что основан на индивидуальном подходе к клиенту, учитывает его личные особенности, цели, задачи, а также позволяет эксперту мягко познакомиться со своим мастерством и присвоить его. В личной практике нет выдолбленных на камне точки А, точки Б и чётких шагов, которыми вы с клиентом должны следовать, чтобы прийти к цели. Возможно, поэтому этот формат пугает начинающих. Здесь очень много воздуха, много свободы, при этом много ответственности, которую клиенту нужно взять на себя, чтобы достичь цели. А значит, чтобы быть профессиональным практиком, Эксперту стоит уметь выдерживать большую долю неопределенности, ведь и запрос клиента, и его ситуация может поменяться в любой момент, и к этому нужно быть полностью готовым. Второе. Представьте, что вы проводник, к которому обратился путник. Перед вами болото, которое вам вместе предстоит перейти. Если вы переходите болото в первый, второй, третий или даже пятый раз, вам будет куда легче и безопаснее сделать это с одним путником, не увязнув, чем вести за собой толпу из пяти, десяти, тридцати человек. По ходу движения вы поймете, на какие кочки точно стоит наступать, а какие — обманки, и их лучше обходить стороной, иначе можно утонуть или застрять. Пройдя путь с одним путником несколько раз, один на один, вы поймете, какие путники бывают, Научитесь распознавать их по фразам, стратегиям поведения и прогнозировать ошибки еще до их совершения. Если вы сразу начинаете ходить с толпой, научиться этому практически нереально. Слишком много фокусов внимания, работа превращается в хаос, потому что у вас пока еще нет четкого проложенного пути. Вы и сами боитесь оступиться, что уж говорить о том, чтобы просчитывать ошибки каждого, кто идет с вами и присматривать за ними. Третье. Благодаря личной практике начинающему эксперту легче всего наработать недостающую экспертность. Она понадобится для лучших результатов клиентов. Часто у начинающих коучей, к примеру, в первое время результаты клиентов не особо впечатляют. Вот клиент начал улыбаться солнышку, а вот прожил день в хорошем настроении. Такие результаты плохо измеримы и не упаковываются в кейсы. С опытом сам практик учится отличать запросы к нему от запросов к другим специалистам, лучше осознает стиль своей работы и понимает, с какими клиентами лучше всего срабатывается, учится направлять клиентов к другим экспертам и разделять ответственность. Это приходит не с ростом количества пройденных обучений, а именно с развитием опыта в личной практике. И именно это в первую очередь позволяет повысить конверсию в кейс процент клиентов, получающих результаты в работе с вами. Также личная практика поможет выработать авторскую методологию. Без авторского подхода все последующие продукты, которые будет создавать эксперт, будут лишь тенью того, чему он учился у кого-то. Об авторстве мы подробнее поговорим в главе «Про активы». Также личная практика помогает в привлечении клиентов в создании экспертного и продающего контента. Об этом я больше расскажу в голове про упаковку. Кто-то скажет, «Всё супер, Маш, но ты так пропагандируешь личную практику, а сама в основном зарабатываешь с продажи курсов». Да, это так. Но я прошла длинный путь прежде, чем масштабировалась. Кто-то скажет, личную практику продавать сложнее, чем курсы или мастер и на ней много не заработаешь. Я не соглашусь. Если вы не можете привлечь 3-5 клиентов на индивидуальную работу и сделать с ними кейс, как вы будете привлекать клиентов на более массовые продукты с менее адаптивным подходом к клиенту? Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что развитие личной практики наиболее экологичной, Эволюционный старт для эксперта. Более того, какой бы формат продукта впоследствии вы не развивали, рекомендую вам всегда сопутствующим форматом оставлять личную практику, даже если это экономически не так выгодно, как, скажем, запускать курсы. Не допускайте ошибки, которую совершила я. Когда Академия продвижения стала расти, я почти полностью убрала коучинговую практику и личное наставничество из спектра своих услуг. Моя логика была проста. Выгоднее вкладывать мое время и ресурс в развитие академии, чем в привлечении индивидуальных клиентов. Чтобы продать личных услуг через блог на миллион рублей, мне нужно две недели в блоге посвятить прогреву к продажам услуг. Но если я те же две недели буду прогревать к академии, я продам на 5 миллионов, причем моя дальнейшая загрузка от этого никак не пострадает. Так, в последующие после первого запуска Академии полгода у меня осталось всего парочка долгосрочных клиентов в индивидуальной работе вместо 10-12, как было раньше. Уже через 3-4 месяца я заметила, что становлюсь оторванной от своей аудитории в блоге и как будто придумываю контент из головы вместо того, чтобы понимать реальные проблемы подписчиков. Мне всё сложнее придумать, о чём писать и говорить в блоге, сложнее понять, какие проблемы есть у моей аудитории и как быть полезной. Также я заметила, что на практикумах Академии опираюсь только на примеры из своего прошлого, а новых личных кейсов у меня не появляется. Всё это означало одно. Без личной практики не будет жить и развиваться ни одна другая форма продукта. Как понять, что уже можно переходить от индивидуальных услуг к групповым форматам? От Александры Горевой-Куртышевой я однажды услышала у правиле пяти. Это правило говорит о том, что как только в личной практике вам удалось сделать с клиентами пять сильных кейсов, можно смело пробовать более сложные форматы. Как делать и упаковывать кейсы с клиентами – об этом в главе про активы. А результат? Итак, с форматом продукта вы определились. Если вы новичок, я не устану вам рекомендовать стартовать развитие именно с личной практики, и поэтому далее в главе «Под продуктом» я буду иметь в виду индивидуальную долгосрочную услугу. Коучинг, наставничество, менторство или консалтинг. Так что же делать, чтобы элемент системы продвижения «Продукт» работал как по маслу и не сбоил? Вернитесь к списку из 12 вопросов в начале этой главы. Пришло время, как следует познакомиться с вашим продуктом и влюбиться в него, ответив на них. Для этого первое, что вам нужно знать, — результаты вашего продукта. Ключевое, почему клиент приобретает продукт, — это результат, который он получит. Как ваша услуга изменит жизнь клиента? Если вы коуч, психолог или помогающий практик, как я, Этот вопрос ставит вас в тупик. В голове роится «Как я могу обещать результат? Ведь результат — это ответственность клиента». Но с другой стороны, зачем тогда ему покупать мои услуги? Руки опускаются, и вы совершенно не чувствуете ценности себя и своего продукта. То еще чувство, согласна. А что было бы, если бы вы четко знали, какой результат с вами можно достичь? как это повлияло бы на ваше продвижение. Могу поспорить, что вы бы выдохнули и почувствовали себя на своем месте. Для примера поделюсь историей Светланы Шкуропатовой, коуча по самореализации и отношениям для экспертов и предпринимателей. Светлана сомневалась в своей ценности как эксперта и даже в ценности самого продукта. Цена за ее сессию составляла 1500 рублей и даже при такой стоимости клиентов не было. За время обучения в Академии Светлана сформулировала результаты своей услуги. Теперь я понимаю, что могу дать клиенту, осознаю ценность своего продукта. Я четко определила нишу и целевую аудиторию, что дают возможность сконцентрироваться и эффективно работать на результат, свой и клиента. У меня больше нет страха проявленности. Я начала вести профессиональную страницу в соцсети. Сейчас я точно понимаю, что и как необходимо транслировать аудитории для продвижения и продаж. Благодаря этому я увеличила чек до 3000 за сессию и заключила два долгосрочных контракта», — рассказывает Светлана. Часто мы не знаем о результатах работы с нами не потому, что их нет, а потому что мы о них не спрашиваем. Результаты нашей услуги практически всегда больше проявляются со временем. К примеру, чтобы заметить изменения в жизни в ходе психотерапии, может понадобиться не один год работы со специалистом. Результаты работы с коучем могут быть заметны после первой сессии, а могут — после пары месяцев работы. Когда я решила запускать свой первый массовый продукт — «Марафон по полезным привычкам», я стала связываться со всеми клиентами, кто был у меня на первой встрече-знакомстве, и кому могла быть интересна эта тема. К моему удивлению, один из таких клиентов ответил. «Знаешь, Маша, мне не нужен марафон. После той нашей сессии у меня полностью перевернулась жизнь. Я уволился с работы, начал заниматься любимым делом, мы переехали с семьёй в дом, как я и мечтал. Спасибо тебе». Честно, я была в шоке. С этим клиентом я провела одну встречу знакомства И всё. Даже долгосрочного коучинга не было. Вот такие результаты, о которых я не узнала бы, не напиши я клиенту. Итак, если у вас уже есть опыт работы с 10-15 клиентами и более, вам идеально подойдет первый способ определения результатов вашего продукта. Свяжитесь с клиентами, с которыми вы работали, и возьмите у них интервью. На будущее в конце вашего сотрудничества с клиентом планируйте сессию подведения итогов либо анкетирование по итогам работы с вами. Что же делать тем, кто только в начале пути и клиентов с результатами пока не имеет, либо их мало? Главное – не опускать руки. Возьмите лист бумаги и предположите, что получит клиент от работы с вами, если ваше сотрудничество продлится 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев. Что будет, если клиент будет приверженным своей цели и будет следовать всем идеям, которые он проработал на сессии с вами? Как тогда развернутся его результаты во времени? Пропишите их применительно ко всем запросам, с которыми вы ждете клиентов на личную практику. Например, вот ко мне пришел эксперт с целью выйти на доход от личной практики 200 плюс 1000 рублей. Сейчас он практикует безоплатно для набора часов и пока ни разу не брал деньги за свои услуги. Через месяц нашей работы он определит нишу, целевую аудиторию, стоимость и результаты своих услуг, научится проводить первую встречу знакомства прирастет в уверенности в себе, начнет проявляться и получит первые деньги в профессии. Через два месяца определится с каналами связи с аудиторией, увеличит конверсию первой встречи, упакуется как минимум в одном из каналов и еще больше прирастет в клиентах за счет работы с мышлением. Через 3 месяца научится регулярно проявляться в выбранном канале, привлекать и утеплять аудиторию, разработает свой первый лид-магнит, то есть бесплатный продукт, и еще больше вырастет в доходе. Через 6 месяцев у клиента будет выстроенная система продвижения из нескольких каналов связи с аудиторией, налаженный поток клиентов на личную практику, клиентские кейсы, понятная траектория роста и первые запущенные групповые продукты. Все это будет возможно, если клиент со своей стороны будет делать 100% усилий для получения результата. Если 100% усилий не будет, результат будет иным. Кстати сказать, именно такой путь с первого по третий месяц мы с учениками проходим в Академии продвижения. Большее понимание того, какой результат клиент получает при работе с вами, даст вам большую уверенность в предложении и продвижении ваших услуг. Проблема многих помогающих практиков в том, что они плавают в понимании результатов клиентов и не могут четко сказать, сколько клиенту будет нужно сессий для получения желаемого результата. Если вы будете четко представлять результаты клиентов при работе с вами, вы будете сразу на несколько шагов впереди остальных. Не торгуйте топорами. Еще один важный момент, который вам нужно знать. «Никогда не продавайте топор тому, кто хочет купить дом». Звучит очевидно, но часто помогающие практики снова и снова наступают на эти грабли. Я и сама была такой в первый год обучения коучингу. Как это выглядело? Для привлечения клиентов я много писала в соцсетях о коучинге. Посты начинались с заголовков. «Принципы коучинга», «Звезда Милтона Эриксона», «Колесо баланса, как инструмент коучинга» и тому подобное. Текста было много, а выхлопа нет. На первые встречи приходили скорее любопытствующие, чем реально готовые пойти в коучинг со мной клиенты. А все потому, что я продавала инструмент вместо результата, который хотел получить клиент. Только вот клиент всегда приходит не за инструментом, а за результатом. Когда вы хотите купить дом, Вас, возможно, интересует, каким топором будут рубить для него сруб, но это явно не основное, что вам нужно знать для решения о покупке. Вы только представьте этот диалог. «Я хочу купить дом. Какие у вас есть дома?» «О, прекрасно! Для постройки домов мы используем лучшие итальянские топоры. Техники, которыми мы рубим, самые современные и актуальные». Знаете, какие принципы мы используем для выбора качественных топоров? Эм, это все очень интересно, но мне нужен дом. Конечно, я понимаю. Чтобы построить любой дом, вам точно нужно знать, какие бывают топоры. Был у меня недавно случай с одним топором. Теперь понимаете, почему продукт – один из ключевых элементов системы продвижения. Без твердого знания своего продукта у вас не получится привлекательно описать вашу услугу клиенту на его языке. Конечно, дома строятся топором. Но клиенту важно знать характеристики дома, его стоимость, ориентировочное время постройки и какие вложения от него потребуются, а не марку топора, который вы используете. Поэтому, когда я поняла, что клиенты покупают результат, а не коучинг, я стала больше писать о том, Клиентов с каким запросом я жду и какие результаты в работе со мной получают клиенты и почему. Посты о коучинге отошли на второй план. Только изредка я писала теперь о том, как выбрать своего коуча и каких принципов в работе я придерживаюсь. Подробнее о том, о чем писать и говорить, чтобы привлекать клиентов, и как это делать, мы поговорим в главе об упаковке. Запомните продажи топора никогда не ведёт к продаже дома. Продавайте дома, а не топоры, если только вы не продавец топоров. Такая корова нужна самому. Вчера общалась с подписчицей. Обычно на запросы в личке реагирует моя помощница, но в этот раз я увидела сообщение раньше, чем она успела ответить. Девушка писала, что то, что ее останавливает от продажи клиенту долгосрочного контракта, она не понимает, что с клиентом делать внутри этой длительной работы. Допустим, я продам контракт из восьми сессий. Но ну, что мы будем делать на первой сессии, что на второй? Что, если клиент поймет, что я не разбираюсь и расхочется со мной работать? Что тогда? Возвращать ему деньги и похоронить мечту работать коучем? Очень боюсь этой неопределённости и поэтому работаю разовыми сессиями. Так мне безопаснее, хотя понимаю, что надо по-другому. Вы учите этому в академии? Я её хорошо понимаю. Я тоже не могла предложить на первой встрече-знакомстве долгосрочную работу, потому что не знала, что буду делать с клиентом. Понятно, что на базовом обучении коучингу нам давали основные техники — Но что мне делать, когда техники кончатся? Более того, на обучении каждая тренировочная сессия с коллегами была отдельным запросом. Я то прорабатывала свой запрос «хочу начать заниматься спортом», но на следующий учебный день брала тему «Как найти первого клиента в коучинге?» Темы были такие разные, что я так и не поняла, как это, когда ты в долгосрочном контракте несколько сессий подряд Работаешь по одному запросу. Зачем это делать, если я за одну сессию могу решить вопрос клиента? Такие вопросы в голове рождаются, когда, во-первых, вы не понимаете, каким образом происходит обучение взрослых и как грамотно выстроить трансформацию жизненного пути взрослого. Во-вторых, у вас нет каркаса долгосрочной работы, когда вы понимаете, как разложить путь клиента к результату с вами по шагам и по темам, которые будете прорабатывать на сессиях. В-третьих, вы не понимаете, в чем суть вашей работы, и поэтому считаете, что вы должны развлекать и удивлять клиента. в вы документально не оформляете отношения с клиентом и ограничиваетесь только устными договоренностями. Кстати, в них невозможно все предусмотреть, и к ним невозможно обратиться при необходимости, поэтому вы находитесь в постоянном стрессе от того, что спросит, решит или скажет клиент. Ну и в-пятых, вы сами не работали с более опытным помогающим практиком вашей профессии в долгосрочном контракте, поэтому не можете как клиент почувствовать ценность долгосрочной работы с вами и понять, как это делать. Ответы на все эти вопросы я называю начинкой продукта. Это то, что вы делаете внутри продукта, когда он уже продан. И да, если вы этого не знаете, вам, как девушке, написавшей мне сообщение, очень сложно будет привлекать клиентов. Ведь вы продаете кота в мешке, а это нечестно по отношению к клиенту. Часто практики, которым не хватает этой базовой информации о продукте, все делают для привлечения клиентов как надо а клиентов нет. А всё потому, что таким практикам безопаснее страдать без клиентов, чем взять клиента и опозориться. Было бы здорово, если бы всё это я знала в самом начале своего пути. Но я этого не знала. Поэтому пришлось собирать эти знания по крупицам из разных источников. На это ушло два года, но оно того стоило. Теперь эти знания я передаю академикам как сокровища. Что я предлагаю вам делать, если вы чувствуете себя неустойчиво и предполагаете, что именно знаний о начинке продукта вам не хватает для полноценного развития в профессии? Первое. Для начала подберите себе более опытного помогающего практика и пойдите с ним в долгосрочный контракт как клиент за оплату. Да-да, я сама думала, что это какой-то развод на деньги, когда мне об этом говорили, поэтому… Только после трёх лет личной практики я пошла к крутому коучу в долгосрочную платную работу. До этого я постоянно работала бартером с другими коучами на обучениях, и мне резонно казалось, ну зачем платить кому-то за услугу, если можно её получить бесплатно? Но когда я пошла платно в долгосрочную работу, я заметила совершенно другое своё отношение к этой работе как клиента. Я больше вкладывалась, чувствовала большую ценность и приходила к результатам на новом уровне. Кроме того, многие фишки своего коуча я взяла в свою работу, ведь более опытный практик всегда становится нашей ролевой моделью, и мы не только получаем качественную услугу как клиенты, но и обучаемся у него манере поведения с клиентом. Второе. Исследуйте запросы, с которыми к вам обращаются клиенты. Не ограничивайтесь собственным опытом. Осматривайте и начитывайте материал по теме клиентских запросов, чтобы лучше понимать причинно-следственные связи. До того, как войти в тему продвижения, я более года работала с темой поиска предназначения. Ко мне в коучинг приходили разные люди с одним и тем же вопросом. Как найти дело жизни? Со временем и с практикой я начала замечать, что запрос вроде бы один – Но есть некие типы клиентов, с которыми нужно к этому вопросу подходить по-разному. Кто-то просто выгорел на работе, потому что не умеет выстраивать баланс работы-жизнь и теперь хочет кардинально сменить сферу деятельности. Если он выберет другую сферу и не поменяет свое отношение к этому балансу, и в новой сфере его ждет выгорание и разочарование. То есть работать здесь нужно не с поиском предназначения, а с тем, как выстроить гармоничное отношение областей жизни. Другие по жизни не знают, чего хотят. За них с детства все решали, и теперь им сложно сделать выбор, включая, конечно, выбор дела, которым они хотят заниматься. Тут лучше подключать к работе психолога, потому что работа с клиентом будет длительная. Он всю жизнь не умел выбирать, и надо учиться это делать понемногу, чтобы клиент ощущал безопасность и не спрятался обратно в коробочку, желая переложить ответственность за решения на других. Были и другие типы клиентов, которые я смогла выделить, когда начала более глубоко погружаться в тему предназначения. Для этого я не только анализировала свой опыт взаимодействия с клиентами, Я скупила книги по поиску призвания, смотрела лекции TED и слушала подкасты на эту тему. Искренний интерес и желание помочь клиентам, которые к вам обращаются, делают этот процесс исследования захватывающим и крайне полезным. В результате у вас формируется пул тем, которые нужно проработать с определенным клиентом для того, чтобы он с большей долей вероятности достиг своего результата тогда вы начинаете лучше понимать начинку вашей работы и чувствовать себя уверенно, как профессионал. Да, это большая работа, но она точно стоит того. Понятно, что каждый клиент уникален, и заготовленные шаблоны тем скорее шпаргалка для вас, чем высеченный на камне план действий. Гибкость и адаптивность в работе с конкретным клиентом никогда не вредила результату. Я ни в коем случае не призываю вас накладывать шаблон тем для проработки на вашего клиента без корректировок. Конечно, любой план, которому вы следуете, должен быть согласован с клиентом, исходя из его реальных потребностей. Третье. Пропишите ваши принципы работы с клиентами и следуйте им. Когда-то на сессии с моим коучем я пришла к емкой формулировке. Мой коучинг – мои правила. Да, есть стандарты ICF, Международной Федерации Коучинга, которых я как коуч должна придерживаться, и этика коучинга. Но прописаны ли там все ситуации, которые могут возникнуть в моей работе с клиентом? Нет. Эти документы максимально широки и больше похожи на Конституцию с обещанием права на жизнь, свободу и собственность. Как я веду себя, когда клиент опаздывает на сессию? Что я делаю, если клиент не пришел, хотя было назначено, и я его ждала? За какой период и как клиент должен уведомлять меня об отмене и переносе сессии? Даю ли я клиентам конспект сессий, а если да, то в какой срок? Как происходит фиксация результатов клиента, в какой момент и где? Поначалу у меня не было ответов на эти вопросы, и я постоянно сталкивалась с неприятными ситуациями, в которых терялась, как себя вести, и теряла в них свой ресурс. Но однажды до меня дошло. Я. Именно я тот человек, кто должен определить правила моего коучинга. Я должна взять на себя ответственность за регламент по этим вопросам, решить их для себя раз и навсегда, и больше не страдать из-за этого. Этот регламент я назвала соглашением об оказании услуг, и стала высылать его клиентам на ознакомление перед оплатой пакета сессий. Впоследствии соглашение для меня докрутил юрист, и теперь я даю его академикам как шаблон. Чтобы еще больше замотивировать вас работать по соглашению, поделюсь историей Татьяны Коптиковой, поуча ICF. Татьяна пришла в академию в тот момент, когда не было идеи, не было понятно, как искать новых клиентов. Татьяна обесценивала свои продукты и не могла продавать контрактами. Вот с каким настроем она начала обучение. Я зашла на обучение с целью все задания из него брать в работу. Ну, применять сразу. И мне кажется, именно это и дает результат. Например, было в уроках дано соглашение, и все. Я теперь без соглашения не работаю. Сразу взяла, создала документ и в работу. И так делаю во всем. Татьяна выполняла задания в академии не для галочки, а для изменения своей работы. И, конечно, результаты не заставили себя ждать. При отработке первой встречи пришли первые два клиента в контракт. Потом появился новый продукт сессия по бизнес-плану. Команда на обучении попросила сделать мастер-класс на тему мастермайнда платно. За пять минут я заработала тысяч, то самое продавай не продавая. Я подумала: Как этот опыт я могу использовать? И у меня родилась идея проекта. Определите правила, по которым вы работаете, исходя из ваших внутренних принципов и ценностей, с уважением к себе и клиенту, и пропишите их. Это даст вам огромную силу и уверенность в предложении ваших услуг. Три этих шага помогут вам перейти из состояния «возьмите хоть кто-нибудь что-то непонятное, что я продаю, а оно еще и мычит», состоянию «такая корова нужна самому», «дешево» — точно не отдам. Это нам и нужно. С таким чувством любить, развивать и делиться своим продуктом гораздо легче. Как назначить цену? Понимание стоимости вашего продукта — вот что еще необходимо знать для его продвижения. Как же назначить стоимость услуги? В Академии я предлагаю ученикам сразу несколько способов определить цену. Как правило, разным практикам больше подходят разные методы. Кому-то легче почувствовать свою цену через тело, кому-то рационально всё взвесить и прописать варианты, кто-то будет отталкиваться от своих амбиций, а кто-то любит быть как все, и ему так комфортно. Поэтому главное, что вам нужно знать о цене на ваш продукт, Вы тот человек, кто определяет, сколько стоит ваша услуга. И только вам решать, почему она стоит столько, сколько стоит. Важно, чтобы вам было комфортно с ценой, которую вы определите, чтобы вы могли уверенно и громко сказать «Моя услуга стоит вот столько» и не заикнуться, не споткнуться, не покраснеть. Я же дам здесь общие рекомендации, на которые вы можете опираться. Виды цены. Цена на услугу бывает нескольких видов. Гибкая, добровольная, бартерная, фиксированная. Эта классификация основана на моем личном опыте. Я встречала практиков, которые работали в каждом из четырех подходов. С примером гибкой цены – Вы точно сталкивались, когда торговались на рынке. У продавца есть свое представление о пороговой стоимости товара, ниже которого он никак не провалится. Но он ждет ваше предложение о цене. Вдруг оно будет в разы выгоднее? Я знаком с коучем, который работает по этому же принципу. У него есть понимание, что его сессия стоит не менее 7000 рублей. Но в завершении первой встречи знакомства с клиентом он спрашивает, «Сколько бы вы заплатили за такое изменение в вашей жизни?» Клиент называет цену. Если эта стоимость в пересчете на число сессий выше, чем 7000 за встречу, коуч соглашается на работу по названной клиентом цене. Если ниже, отвечает, «К сожалению, работа со мной стартует от 7000 за сессию». «Насколько вы готовы работать на таких условиях?» Этот коуч рассказывал мне, что однажды клиент вместо 49 тысяч за контракт отдал ему около 200 тысяч, потому что так оценил свой результат. Плюсы такого подхода. Клиент замотивирован работать в долгосрочном контракте, так как осознает результат и сам определил условия. Минусы. У этого метода есть ограничения. Он подходит для осознанных клиентов с высоким доходом, готовых брать на себя ответственность. Добровольная цена напоминает фиксированную. Еще одно ее название – донейшн. Разница состоит в том, что клиент определяет стоимость работы специалиста уже после оказания услуги. Нижняя планка стоимости может быть определена, а может нет. Чаще такой подход используется в волонтерских проектах и на начальном этапе развития личного практика. Минус подхода в том, что вы вообще не понимаете, сколько вам заплатят и от чего зависит ваш доход. Вот один клиент заплатил после сессии 300 рублей, а другой — 3000, хотя вы работали одинаково. В случае, если клиенты не платежеспособные, у начинающего специалиста, работающего по системе добровольной цены, может возникнуть обесценивание своей работы, а это вообще может спровоцировать выход из профессии. Бартер. Вариант оплаты, когда вы обмениваете услугу не на деньги, а на другую услугу. К примеру, если вы наставник по продвижению, при работе бартером с коучем вы можете оказывать ему услугу по продвижению, а в ответ получать сессии профессионального коучинга или же сотрудничать с крупным блогером за рекламу вашего профиля у него в блоге. У этой схемы также есть ограничения. Нужно четко обозначить изначальные договоренности и хорошо держать баланс ролей. Зато она идеальна, если вам нужны услуги профессионала, а у вас недостаточно средств на их оплату. Ученикам Академии я рекомендую в практике использовать фиксированную цену. Ее механизм прост и прозрачен. Вы устанавливаете фиксированную стоимость своих услуг, заранее определяете условия получения клиентам скидки или бонусов, если они есть. Фиксированную стоимость вы встретите в магазинах, салонах красоты и у большинства экспертов. По фиксированной цене, как правило, продаются курсы, другие образовательные продукты и личные услуги. Такая цена не предполагает возможности торга со стороны клиента. Вы же не торгуетесь, видя ценник в магазине, вам это даже не придет в голову. Если вам дорого, вы просто пойдете в другой магазин. Если вы фиксируете цену на ваши услуги, сделайте это для каждого пакета сессий. Сколько стоит пакет из пяти сессий, а сколько из десяти? Выгоднее ли клиенту приобретать сразу больший пакет сессий? Что он получает бонусом? Скидку или, может, дополнительную сессию в подарок за объем? Когда я поняла, что цена – важный фактор выбора клиентам моих услуг, я стала исследовать маркетинговые акции магазинов и организаций. Если вы обратите внимание на замыливший уже глаз акции «1 плюс 1 равно 3», «Купи шестой в подарок», вы найдете там много идей для использования в вашей практике, и там они будут выглядеть свежо. В Академии я целый урок посвятила этой теме. Рекомендую все цены и акции продумать заранее, еще до прихода к вам клиента на первую встречу знакомства и знать их наизусть. Это поможет вам держаться уверенно и легко предлагать ваши услуги. Проверено на личном опыте. От чего зависит цена? Помните, не зная, от чего зависит число клиентов и востребованность практика, нельзя выстроить траекторию своего развития и прийти к цели. Возможно, это и получится случайно, но повторить такой результат не удастся. То же касается и цены. Зная, как формируется стоимость услуг специалистов в вашей нише, вы можете легко выстроить путь, который приведет вас к высокой стоимости услуг без потери в клиентах. Прежде чем идти дальше, задумайтесь, от чего зависит цена услуг в вашей нише. Заметьте убеждения, которые вылезают, и вы уже сейчас на осознанном уровне можете с ними поспорить. Внутренний диалог тогда звучит примерно так. Цена зависит от результатов клиентов. Но вот у Лены нигде нет информации о результатах клиентов, а ценник она задрала высокий. Значит, видимо, не от результатов. Поделюсь здесь своими наблюдениями о том, с какими показателями связана цена. По моему опыту эта взаимосвязь прослеживается в любой нише – в коучинге, психологии, маркетинге, любой другой помогающей профессии. Итак, цена зависит от… Первое. Аудитории. Многие люди водят автомобили, но есть разница в том, сколько готовы заплатить за автомобиль покупатели, относящиеся к разной аудитории. Топ-менеджер готов приобрести авто по чеку выше среднего. Для него важен статус и комфорт. Работяги с завода подойдет автомобиль дешевле. Главное, чтобы был надежным и простым в ремонте. И тому, и другому нужен автомобиль, но через этот продукт они закрывают разные потребности. По этой причине и автомобиль для них будет стоить по-разному, выглядеть по-разному и по-разному вести себя в эксплуатации. Определенно, стоимость вашего продукта будет разной в зависимости от того, для кого вы его создаете. Для мамочек в декрете, топов корпораций, блогеров-миллионников или подростков. Цена, созвучная определенной категории людей, делает ваш продукт заметным для них, и она же может сделать ваш продукт невидимым. Когда моя сессия стоила 1000 рублей, мой коучинг был невидим для большинства, платежеспособных клиентов. Как только я подняла стоимость до 2000, я стала более заметной, и клиенты стали приходить. Чем выше была цена, тем больше менялись клиенты, которым она откликалась. Как правило, на более высокую стоимость приходят люди более осознанные, готовые брать ответственность за свою жизнь и всерьез работать над своим запросом. В этом смысле цена также является фильтром аудитории. Второе. Цена зависит от активов. Это большая тема, о которой мы подробнее поговорим в главе «Активы». Как и аудиторию, активы можно трансформировать, наращивать. И это отличная новость, ведь мы можем сделать это своей задачей и системно расти в цене, не боясь откатиться назад. Третье. Цена зависит от проявленности. Проявленность – это то, насколько громко и ярко мы заявляем о себе как о профессионале. Я знаю профессионалов, которые, обладая большой экспертностью, опытом, активами, не были проявленными и продолжали работать по бартеру или заводцев и испытывали жуткий синдром самозванца. О проявленности мы также поговорим в главе «Активы», и я познакомлю вас с моей авторской концепцией «Активы-проявленность», благодаря которой вам станет еще понятнее, как выстроить очередь из клиентов и работать на высоком чеке. Как побороть синдром самозванца и перестать работать дешево или бесплатно? Уже сейчас вы определились, что за продукт вы продвигаете как вы к нему относитесь и какие результаты даете. Если вам удалось связаться с вашими бывшими клиентами и уточнить, какой долгосрочный результат они получили после работы с вами, вообще супер! Кстати, заметили, как трансформируется ваше отношение к вашей услуге, когда вы больше о ней узнаете? Могу поспорить, вы все больше влюбляетесь в нее. Потому что любовь, Это активная заинтересованность в развитии объекта любви. Как только вы даете вашему продукту больше внимания, вы начинаете больше любить его. А когда что-то по-настоящему любишь, невозможно об этом молчать. Так работает система. Всякий раз, прорабатывая элемент системы, вы будете замечать прилив энергии и желание больше продвигать ваш продукт. Хорошая система продвижения, как Феррари не любит стоять в гараже. Если вы внимательно прочитали эту главу и хотя бы попытались сделать то, о чём я в ней говорю, вы уже сделали большой шаг к тому, чтобы побороть синдром самозванца, а предложение работать дёшево или бесплатно вызывает у вас ступор. В смысле? Вы вообще понимаете, чем я занимаюсь? Это не может быть бесплатным или стоить дёшево. Когда вы по-настоящему знаете свой продукт, Вы не продаете кота в мешке. Вы – профессионал, который знает, что делает. Это совершенно другое чувство, прямо противоположное популярному нынче термину «синдром самозванца». Можно выбрать чувствовать себя самозванцем дальше и сидеть в позиции жертвы, а можно принять решение узнать и продолжать узнавать свой продукт, предпринимая для этого конкретные шаги. Конечно, результаты сквозь время у первого и второго решения будут совершенно разные. Я часто говорю ученикам, да, в какие-то моменты будет непросто, но вы будете очень себе благодарны за проделанный путь. Так оно и случается. Итак, в этой главе вы познакомились с вашим продуктом. Теперь я приглашаю вас в исследование следующего элемента системы продвижения. первой встречи знакомства с клиентом. Это отличный способ презентовать ваш продукт клиенту и продать его. Как это делать, узнайте дальше. Подведем итоги. Первое. Порой продвигать продукт сложно не потому, что вы плохой специалист, а потому, что вы просто не знаете свой продукт. Второе. Любить свой продукт значит знать его, активно им интересоваться и стремиться его развивать. Третье. Легко продвигать продукт, который вы любите. Вы просто не можете о нем молчать. Четвертое. Чтобы узнать свой продукт, нужно ответить на 12 вопросов из главы. Желательно письменно. Пятое. Существует несколько видов продуктов, которые вы можете создавать и развивать как эксперт. Индивидуальные, групповые, с вашим личным участием и без него. шестое Начинать свое развитие как эксперта лучше всего с личной практики. Независимо от того, какие продукты вы будете создавать и какую прибыль они будут приносить, не оставляйте личную практику как продукт. Седьмое. Главный вопрос о вашем продукте. Какой результат он дает клиенту? Восьмое. Если вы вместо результата пытаетесь продать клиенту инструмент, у вас не купят. Определите начинку вашего продукта. Что вы делаете с клиентом внутри долгосрочной работы? Как? Почему? Это избавит от страха продавать. Десятое. Фиксируйте цену на разные пакеты сессий в личной практике. Одиннадцатое. Цена зависит от трех основных показателей. Целевая аудитория, активы и проявленность. На каждый показатель вы можете влиять и через это органически расти в цене. Двенадцатое. Чтобы перестать работать дешево и побороть синдром самозванца, узнайте ваш продукт и продолжайте узнавать его и любить каждый день.